На завтра барон Рихта уехал в Санкт-Петербург. Он увез с собой дело крошских гимназистов. На папке, в которой хранилось все относящееся к Ивану Виткевичу, ломким почерком наместника было начертано «Солдаты». без выслуги, с лишением дворянства, навечно, конст. Под последним незаконченным словом расплылись две большие чернильные кляксы. Через три дня Иван Виткевич. и его гимназический друг Алоизий Песляк были закованы в кандалы и отправлены по этапу в Россию. В Оренбурге они обнялись в последний раз и не могли сдержать слез. Виткевича увезли в Орскую крепость, а Песляка — в Троицкую. Забравшись высоко в небо, стыли жаворонки, что-то рассказывая солнцу. Веселые, они словно старались оживить ландшафт, размахнувшийся на много сотен верст Оренбургской равнины. Казалось, жара охватила своими сухими руками весь мир, но нигде не была она так нещадно сильна, как в этих степях. Недавно проложенный вдоль по Уралу тракт из Оренбурга-Ворск был еще совсем не объезжен. Он прятался в балках, кружил голову причудливыми изгибами, тряс телеги сердитыми в полметра, а то и в метр ухабами. Бричка, в которой ехал Виткевич, сотрясаясь, стонала, словно собираясь вот-вот рассыпаться. Маленькая лошаденка жалобно запрокидывала морду, когда возница солдат Орского линейного батальона. Тимофей Ставрин лениво, но с силой постегивал ее по взмокшему крупу. «Ишь, стерва!» — хрипел Тимофей, вытирая солбопот. «Глянь-ка, барин, лениво ведь, а? Устала!» «И устала! А я, поди, не устал? Или ты? Уж, наверное, ох, как замаялся!» Тимофей обернулся, и бугристое красно-синее лицо его растянулось в улыбке. «Худенький мальчонка-то!» — жалостливо подумал Ставрин, — шейка на просвет. «Дитё, ты. а подишь ты!» «Ай, заморился!» — спросил он Ивана. «Так я погожу. Хочешь, иди цветиками подыши, васильками. Они, видишь, какие синь цвет, как словно Каспий море». «А Каспий море синее?» Тимофей засмеялся. «Как небо, все одно». будто вместе с дождичком опрокинулась. Ставрин натянул вожжи и спрыгнул на землю. Размявшись, он развел руки и, запрокинув голову, начал тонко высвистывать песню жаворонка. — Глянь, барин, а птица все же самое, что ни на есть чистое создание — сердцем. Поет себе да поет, а у нас не попоешь. Так что ты сейчас, смел душа, поиграй. Годы твои молодые и гручие. Я не ребенок. Да ты не серчай, я от сердца к тебе. Когда Иван соскочил с брички и пошел в поле, Тимофей окликнул его Барин, а за что тебя? За всякое, ответил Иван и вздохнул. Я и сам-то не знаю, за что. Хитер. Ни за что такое не делается. И то, значит, был за что. Иван собрал большую охапку васильков и положил рядом с собой, укрыв от лучей солнца холщевиной. Ставрин сел на облучок, чмокнул губами и негромко запел Их, поедем, едем да поедем, песню да песню, песню заведем. Ворскую крепость Ставрин приехал поздним вечером. Жара спала, с запада дул соленый ветер, полный диск луны дрожал в небе. Около маленького, свежебеленого домика Тимофей остановил лошадь, постучал к в окно. В доме кто-то закашлялся, Сверчок прервал свою песню, прислушиваясь. Прошлепали босые ноги, щелкнула окосяк щеколда. На пороге стояла высокая девушка в белой до пят рубахе. Тимофей поцеловал ее в лоб, отдал кнут и вернулся к бричке. Взяв на руки спящего Виткевича, он бережно понес его в дом. — Царева преступника привез! — шепнул он дочери. — Замаялся мальчонка. Всю жизнь Тимофей Ставрин мечтал о сыне. Бог послал ему пять дочерей. Он прижал к себе хрупкое тело Ивана, и сердце глухо застучало «Сынок, сынок, сынок!» Часы пробили полночь. Жители британской столицы давно уснули, тут даже в дни празднеств балы кончаются рано. Веселиться можно ехать в Париж или Петербург. Только в одном из фешенебельных лондонских предместий, В небольшом особняке, охраняемом двумя запорошенными мокрым снегом львами, горят тусклыми пятнами в темноте ночи два окна на третьем этаже. Большие хлопья снега прилипают к освещенным стеклам, и кажется, будто им очень хочется разглядеть, что происходит в большом холле.